Глава тридцать пятая. Калашин ругал себя нещадно. Он, такой осторожный, по сто раз все перепроверяющий в работе, на слово принял в семью, подпустил к родной сестре, чужака, как оказалось беглого мошенника и, возможно, что и убийцу. Разговор с Ольгой немного успокоил. Она в детском саду, какая-никакая охрана там есть, да и не глупа она, обещала ждать на месте, будет ждать». Сейчас, прихватив оперативников из райотдела, Игорь двигался к дому сестры. Ключи у него были, что значительно упрощало дело. Конечно, вероятность застать в ее квартире Юрия Голубева, или Городца, как точнее, была мала. Нет тому никакого резона оставаться в городе. Если только... на стоп. С чего он Калашин? Решил, что Городец вообще знает что-то о кольце. Могла, конечно, поделиться дочь, Убив Дашевского, если он убил, заполучив кольцо, тот должен точно знать его ценность. Но Дашевский вряд ли поделился с тестем информацией. Зачем бы ему? Да и с молодой женой тоже вроде ни к чему. Сам Дашевский, как выяснилось, был должен неподъемную для него сумму за недоставленную по назначению партию наркоты. Калашин было заподозрил дельца в убийстве, но тот имел алиби, давно жил на Кипре, практически не бывая на родине. Дашевский наверняка надеялся рассчитаться, добыв кольцо. Каким образом только он собирался это сделать? К раскрытию тайны этой ювелирной безделушки Калашин не приблизился ни на шаг. Более всего изумляло, что и наследники Самуила Бенц ничего об этом не знали. Ульянова была близкой подругой отца Августины. «Не возьмем городца, поеду к ней. Его в розыск», — решил он. К дому подъехали со стороны улицы, поставив машину прямо под кухонным окном Ольгиной квартиры. На эту же сторону был балкон гостиной. Окна спальни выходили во двор. Калашин осторожно повернул ключ в замке и легко толкнул дверь. Из глубины квартиры не было слышно ни звука. Указав операм дулом пистолета на двери в комнаты, он направился на кухню. Городец был там но выяснить что-либо у него майору не удалось. Юрий был мертв. Лика не стала звонить Филонову, решив начать с мамы. Слабая, но была надежда, что та, хотя она ей и запретила, все же издали следила за судьбой лучшей подруги дочери и сохранила номер ее домашнего телефона. Анжелика и себе, пожалуй, не смогла бы внятно объяснить, почему так разом вычеркнула Августину из своей жизни. Дело же не в ревности или в ней. Леднева Лика не ревновала никому. Да и кому он нужен-то был с такой неудачной внешностью и гадким мстительным характером? Только ей, Лике, ослепленной странной любовью. Правда же говорят, что красавец тянет к несовершенству. Тянула еще как. Только и оборвалась эта неправильная любовь разом. Словно кто-то вынул из Анжелики душу, вытряс как пыльную тряпку — И запихнул обратно, а с пылью улетела и любовь к Ледневу. Все-таки причиной ее отстраненности по отношению к Августине стал не Леднев. Пора признать, что ей просто было перед подругой стыдно. Не могла она ту блаженную девочку, что знала, нагружать своими проблемами. Боялась. В лучшем случае та, пребывая в своих грезах, как часто бывало, не поняла бы, о чем это она, Лика. Какие беды могут быть, Какие проблемы с мужчинами у нее, красавицы? Да любой парень...» Еще в школе Лика попыталась объяснить подруге, что как раз любой-то ей и не нужен. Что в ответ услышала? «Ты или Днев? Не может быть. Просто сказка какая-то. Красавица и чудовище!» произнесла Августина с сомнением, после чего вновь ее мысли унеслись куда-то прочь. Тогда Лика всерьез обиделась. «Мы повзрослели». Не виделись со дня моей свадьбы. Помнит ли она меня? Сейчас более всего Лика боялась, что Августина не узнает ее голос. Если она жива, вдруг вспомнила она о своих опасениях. «А зачем мне вообще что-то говорить? Услышу ее голос или не услышу?» — подумала она, дозваниваясь маме. «Мама, привет! Все хорошо? У меня ничего не случилось, не выдумывай. Скажи!» «А номер домашнего телефона Августины у тебя не сохранился?» «Очень хорошо. неважно что старый. Пришли в сообщение». «Да, мама. Хотя бы позвоню. А там посмотрим». Она считала длинные гудки, думая, что сегодня рабочий день, и Августина наверняка на службе, а сын в детском саду. Никто ей не ответит. «Добрый день», — произнесла она машинально, как только гудки вдруг прекратились, и она услышала «Алло», произнесенные детским голосом. «Кто там, сынок? Я сейчас вытру руки и подойду. Попроси подождать». Донеслось издалека, и Лика тотчас отключилась. «Это Августина. Точно ее голос. Значит, все с ней в порядке. Из чего я вдруг решила, что Дашевский на ней женился? Подлец еще тот, наверняка бросил ее с ребенком. То, что подруга родила сына от него, Лика не сомневалась ни мгновения».